Глава 12. По идее, я должен мчаться в свой замок и решать там вопросы. Но нет, я устал. Нужно побыть дома, набраться силу, удостовериться, что здесь все хорошо. и не прячется в каком-то подвале идиотский ниндзя. Вот вернется домой часть клана, тогда можно будет отправиться туда. А пока я с ними постоянно на связи и узнаю, что там да как. Самая большая опасность сейчас — это те силы, что сражаются в море. Однако не все так плохо, как можно подумать. Вроде, но это не точно. Кракен побеждает, причем всех. Сидя дома, теплее и уюте, Я наконец-то смог проанализировать, что случилось. Когда я прочитал сообщение прапора, первой моей реакцией был бесконтрольный гнев, которому сразу захотелось вырваться наружу. Мне нужно было заставить их страдать, оторвать им руки и ноги. Хотел зубами впиться в горло до тех пор, пока жизнь не покинет их тело. Я себя в тот момент чувствовал диким зверем. А стоило мне вернуться домой и увидеть взором через дверь врагов, это желание возросло стократно. Когда я вошел в гостиную и застал момент, что китайский мудень целится в них из пистолета, то и началось самое странное. Во мне что-то резко щелкнуло, и зверь внутри меня стал отступать, уступая место другому варгу ациональному и хладнокровному, который мыслит здраво, принимая молниеносные решения. Одно движение пальца, и кто-то из девушек мог умереть. Пару секунд, и я лишусь их всех. Мне показалось, что время замерло. Так быстро я думал в тот момент. «Все, что у меня есть, перестанет иметь какой-либо смысл. Зачем мне клан, в котором я буду пустой одиночкой? Зачем мне клан, в котором я буду пустым одиночкой? Зачем мне сила ради одиночества?» «Наверное, именно там я осознал, насколько я ценю то, что имею, и не хочу это терять». Злой Варк мог все испортить, и он быстро понял, что надо начать думать головой. И китайцы стали умирать быстро и технично. Угрозы девушкам практически не было. Я стоял прямо на пути выстрела или навыка, при этом контролировал все помещение, готовый в любой момент поймать своим телом спонтанный навык. Даже сейчас мне не хочется уходить. Зачем мне дача, если я буду жить там один? А кто сможет прокормить Жорика? Кстати, эта пушистая падла зря думает, что самое хитрая. Его ждет воспитательная беседа. В дверь постучали, отодвинув все мои мысли на потом. «Входи!» Вижу взором, что за дверью стоит прапор. который в отсутствии всех взял командование в свои руки. Прапор не стал мяться и сразу вошел и уселся за стол. Все помещения мы проверили по три раза. Я лично последил за всем. При этом использовали все наши методы, которые могли хоть как-то помочь, но все чисто. Решил успокоить он меня. Ты уверен, что ни одна гнида не сидит в засаде? Вот я не очень, уж слишком доставучий от триада. Какой шанс, что они не пойдут на повторный штурм? Не верю, что такие, как они, откажутся от своих подлых планов. Дома я находился до самого вечера и отдыхал, при этом постоянно был на стороже. Меня, конечно, звали в замок, но я уверен, что они там без меня нормально справятся. Из интересного проснулась наконец-то система, а больше ничего и не было. «Внимание! Произошел подсчет полученных килограммов в инвентарю. Вы получаете 2300 килограмм». «Это прям хорошо было!» И сейчас мой инвентарь 9150 килограмм, что является довольно внушительной суммой. Такими темпами я смогу собирать трофеи по-крупному. Меня пугают только цены в системном магазине. Пока находился дома, проверил, как обучает мелких Амаретто. Из нее получился хороший учитель. Она не видела меня в невидимости, а значит, не знала о наблюдении. Говорила с детьми она спокойно, не повышая голоса, и в первую очередь рассказывала им о ценности жизни, и о последствиях своих действий. Каждое применение проклятия имеет свою цену, и эта цена — чья-то жизнь. Она им объясняла, почему не стоит проклинать того, кому не желаешь смерти. Говорила, что бывают моменты злости и обиды, но нужно помнить о своих возможностях, чтобы не навредить тому, кому плохого не желаешь. Вроде все правильно говорит, вот только не замечал я за ней слишком большой любви к людям. Значит... Учит не тому, во что верит сама, а тому, что считает правильным. Крыс они потом все-таки убили, и я бы не сказал, что сильно переживал по этому поводу. С одной стороны, это вроде плохо, а с другой, мне потом будет проще научить их сражаться за свою жизнь, когда немного подрастут. Спят усталые игрушки, и Полина с Катей спят, рядом мелкие сопят, и даже Амарета уснула недавно. Только Варк не спит. Не спится мне. Это можно назвать чуйки, но я уверен, что нападение повторится. Я бы лично так и поступил. После разгрома их отряда гостей больше никто не ждет, а информация, что наши еще не вернулись на базу, у них вполне может быть. А куда же им вернуться, если в замке полно дел? Там еще не всех змеюк уничтожили, кроме того, есть еще пляжи, на которых полно как триадовцев, так и рыболюдов. Удача мне улыбнулась только ближе к четырем часам утра. Я сидел у главного входа на первом этаже. Такая своеобразная вахтёша получилась из меня. Семь невидимых теней попытались просочиться мимо. Мое настроение сразу поднялось, и от сна не осталось и следа. по написал прапору, что у нас опять гости, но пока еще рано поднимать тревогу. Конечно, с одной стороны, не стоило ему писать раньше времени, но вдруг это супербойцы, и они меня завалят, а мои даже не узнают о проникших на базу врагах. Правда, тогда мне уже будет до лампочки, но, возможно, хоть отомстят. Как оказалось, не было там супер-бойцов. Пятерых убил сразу, они даже не поняли, что их убило. А еще двоим укоротил руки и в срочном порядке призвал всех наших. Их сразу сковали, и теперь со всей ответственностью я могу заявить, что у нас есть первые пленные. А я со спокойной душой могу отправиться домой поспать. Думаю, что больше они к нам не полезут. Но он на всякий случай не пошел в спальню, а лег в гостиной так, чтобы мимо меня незаметно никто не прошел. «Диван, правда, был не очень удобным, но что поделаешь, так надо!» На следующее утро прапор меня обрадовал тем, что пленные заговорили. Они были последними в своем подразделении из числа невидимок. Их послали на смерть из-за поражения главного отряда, и они должны были своей кровью смыть позор. Конечно, не сильно во все это верилось, но все же. Сидеть дома до конца времен я не могу. Сейчас моя задача — отправиться на дачу и разгрузить там наших людей. Я направился в портальную комнату, где портал мне открыл комбат. М-да. Не помню я таким остров. Видно, что здесь везде прошлась война. Даже пальмы пострадали, а песок местами красного цвета. Повсюду валяются трупы, особенно много их на берегу. еще много выброшенных на берег обломков разбитых кораблей. Кстати, битва на море закончилась, что порадовало. Как мне доложили, окончательно победил Кракен, и мне теперь интересно, куда он двинет дальше? Как я понял, назад вернуться он уже не сможет. «Здесь будет жить!» — Пришел в ухо ответ шепотом. «Блин, вот зачем всегда шептать? Можно просто спокойно сказать. Отлично, что он тут останется, а можно сделать так, чтобы он нас не трогал, и как вариант, чтобы не мутировал и ещё не вылез из моря». Идя к замку, я постоянно встречал бойцов, которые находились на своих постах. Комбат не шутил, когда говорил, что контролирует весь остров. «Да, для такого острова у нас людей маловато». Замок встретил меня мрачно. На стенах у бойниц стояли люди, которые еще не спали, и усталость была написана на их лицах. Сама дача выглядела ужасно, повсюду валялись мертвые тела, везде на земле свежая кровь, а еще части от этих самых тел. Подходя к замку, я написал комбату, и он вышел встречать меня лично. «Вижу, что вы отлично повеселились без меня», — крепко пожал ему руку. «Есть такое», — устало кивнул он, закуривая. «Сам-то как?» «Хорошо, что ты вовремя успел домой вернуться. Мы бы не успели, да и, по правде говоря, не было в тот момент свободных бойцов. Мелковат наш клан для таких задачек». «Дома все в порядке. Правда, не обошлось без потерь. А насчет клана так ты не забывай, что он растет ударными темпами. Предвижу, что в будущем нас будет намного больше». «Я уже знаю про потери», — погрустнел он, призывая меня зайти внутрь. «Вы без них никуда». И от этого становится грустно. Мы ввязались в игру, которая нам не по зубам. Однако я хорошо понимаю, что есть моменты в жизни, которые вынуждают нас рисковать, а иначе можно остаться ни с чем. Не знаю, куда вел меня комбат, но я только и делал, что разглядывался вокруг. Грязь. Так много грязи, и не только от следов битвы, но и от прежней жизнедеятельности змееглавов. палки, камни, кости, мусор и тряпки. Они, как цыгане, все тащили в свой табор и использовали по максимуму. Никакого убранства и украшений здесь и близко не было, что приводило в уныние. Была, правда, надежда, что здесь сохранилась казна, но, кажется, этот замок был давно заброшен, еще до того, как здесь поселились эти глисты с ручками. В прошлый раз у меня не было возможности хорошо все рассмотреть, и теперь вижу, что ремонт здесь ой как нужен. Камень местами в глубоких бороздах, черный в плесени. а где совсем рассыпался. Да, технологиями, пусть даже примитивными, здесь и не пахнет. Не представляю себе, как провести электричество и водопровод. Они здесь очень нужны. Вот, на этом этаже, завел меня на самый верх главного здания комбат, мы сюда не можем войти, пока первым не зайдет владелец. И правда, стоило мне подойти, как выскочила табличка. Теперь этот замок официально ваш. Проведите настройку. Настройку? Моё настроение стало повышаться, и если правильно я понял, то сейчас смогу перестроить весь замок под себя. Может, даже теплую воду проведу. Но я ошибся. Никаких строительных пунктов не было. Все сугубо административное. Кстати, как только я вошел, сразу невидимый барьер спал, и комбат тоже смог спокойно войти. Первым делом я разрешил всем находиться в моем замке уже официально. Теперь, как я понял, если чужак попадет на мой этаж, то моментально сработает оповещение, которое я настроил на себя и всю верхушку клана, в том числе и моих девушек. Еще разрешил открывать здесь порталы. Теперь база и дача связаны вместе, и без проблем можно легко перемещаться. Я даю тебе право открывать здесь порталы, так что можешь начинать руководить уборкой, сообщил ему важную новость. Отлично. А то эти дохляки уже начинают вонять, поморщился он. «Надо побыстрее доставить их на склад!» «Кстати, о складе. Точно, придется и здесь сделать склад. И не один, а еще сокровищницу. Работы. Как здесь много работы! У нас еще база до конца не готова, а здесь огромнейший замок. Но от невидимок он точно спасет, это факт. Продукты тоже есть где складировать, здесь есть подземные помещения, и, как я понял, на несколько этажей вглубь. А если что, то всегда можно достроить новые». Работа в замке сразу закипела, как только в главном зале, где когда-то стоял трон, открылся портал. Сотни уставших людей бегали туда-сюда и носили трупы на склад. Я же сидел, наблюдая, и общался с комбатом. Помимо плохих новостей, есть и хорошие. Эта битва очень многое дала людям. Некоторые получили сразу по три-пять уровней. Да и навыки падали очень щедро. Таким образом, у нас появилось даже три барьерных мага. «Дай!» — со спины подошла уставшая Лифа. и сказала одно слово. Впрочем, я ее сразу понял. «Держи!» — достал из лентаря большой кремовый торт и вилку. Пофиво! Лифа стала выглядеть еще лучше, в кавычках. «Кто ее так подрал?» — спросил комбата. «Она сама лично убила королеву змейглавов. тихонько шепнул мне комбат. «Кстати, система ей за это выдала награду, и теперь у нее есть свой первый навык». «О!» — удивился такому, и сразу повернулся к ней, мол, «показывай». Та, не переставая жевать, вытянула руку вперед и увеличила на пальце один ноготь, а затем воткнула его в свою другую руку. Из нее стала капать кровь, которая не падала на пол, а зависала в воздухе. Когда крови собралось достаточно, она ее кристаллизировала в виде десятка игл и запустила ими в стену. «Контроль в крови, все в уровень!» Говоря, она не перестала жевать, поэтому я понимал ее слова очень плохо. «Контроль крови, шестой уровень у нее!» Перевел мне пожеванные слова комбат. «Сильный навык! Ей очень даже подходит!» И тут меня осенило. «Сука! За убийство королевы мне должны были дать рецепт. Вот, значит, кому отдали мою награду!» «Эх, жизнь моя боль! Но тут ничего не поделаешь, придется смириться!» Натянул на лицо улыбку, не выдавая, что слегка обижен. «Поздравляю тебя с первым навыком!» И передал ей маленькую бутылочку своей крови. Я ее еще дома приготовил специально для нее. Она внесла большой вклад в наше дело и честно заслужила награду. Когда она сразу стала пить кровь, я пожалел о своем решении. Вот как можно сладкий тортик запивать кровью, как томатным соком? В такие моменты, я думаю, насколько хорошим решением была идея создания клана. Как я сам должен был со всем этим справиться? Даже не представляю. Если постоянно не вылезать из испытаний, то меня убьют прежде, чем я прокачаюсь. Там нужна не только грубая сила, но и отдохнувшие мозги. А люди действительно здесь неплохо прокачались. Подошел молодой незнакомый парень и легко закинул в инвентарь два тела змееглавов, а затем зашел в портал, и таких бойцов было много. Хотя мы и потеряли некоторое количество бойцов, но усилили других, наверное, не так уж и плохо, количество не так хорошо, как качество. Вот я один в поле воин, например, угробил же их целый отряд невидимок. Посидел еще немного с комбатом, обсуждая дела в замке, а потом отправился на самый верх, осмотреть свои владения. Они были огромны, не менее полутора тысяч квадратов. и Это самый верхний этаж, в котором когда-то жил владелец этого замка. Хорошо, что здесь так много места. Не люблю тесные квартиры. Везде было пусто. Не осталось ничего ценного, только разный мусор. Эх, как много здесь еще работы предстоит! призвал Жорика. И эта ленивая, но радостная жопа сразу прибежала. «Ну что, Жора?» — опасно улыбнулся ему, отчего радость его быстро померкла. «Думаешь, ты самый хитрый, да? Я прекрасно видел, сколько ты собрал чужих голов». Несколько секунд он осмысливает, что я говорю, а затем до него доходит, к чему веду. Закрывает лапками ушки и начинает мотать головой в стороны. «Из всех голов, что принес, получишь только десять процентов». «Это будет тебе наукой впредь, что на самую хитрую пушистую попку найдется злой варк!» «Ням!» — опустошенно упал, раскинув лапки Жорик на пол. «Но это еще не все. Голову сдашь лично прапору, ты его знаешь. Он тебя недавно бутербродами с анчоусами угощал. Он же мне передаст их точное количество. А также за игнорирование моих слов во время боя я наказываю тебя. С этого момента ты поступаешь в личное распоряжение комбата и будешь выполнять все его приказы». И не дай система или все боги, которые существуют, я услышу от него, что ты филонишь или саботируешь работу. Тогда тебя будет ждать месяц диеты и поверь мне, даже полени не удастся покормить тебя в Тихаре. Курр! Он вскочил и стал мне что-то возмущенно доказывать на своем языке, отчаянно жестикулируя лапками. Нинои «Не, не поможет. Дисциплина должна быть во всем. Если такое повторится, то в следующий раз приглашу в гости Каю. А как ты понимаешь, кормить ее придется долго и много. И не факт, что тогда еды хватит на тебя. «Пощады!» — по слогам с трудом выговорил Жора, смотря на меня умоляющими круглыми глазками. «Диета!» — передразнил его и махнул рукой. «Можешь отправляться и выполнять свое задание. В следующий раз будешь умнее. Голову нельзя терять ни перед чем. Даже перед бургерами, понял?» Жора был опустошен и смотрел стеклянным и пустым взглядом перед собой. Как бы еще не расплакался. «Эх!» Слишком я добрым стал. Хотел уже уйти, но решил все же дать ему и пряник. Пусть ты пытался меня обмануть, но все же был полезен. Это твой аванс, протягивая ему десяток бургеров, которые передала Полина. Жора тут же, забыв обо всем на свете, сразу подбежал ко мне, сел рядом и жжет, урча, довольный. Как говорил комбат, нужно быть строгим, но справедливым. Жора действительно принес немалую пользу, хотя и накосячил немного. В следующий раз будет думать головой, надеюсь. «Ворк, у нас проблема», — пришло сообщение от прапора. «Возле нашей базы открылся небольшой портал». «Да что же это такое? Почему мне спокойно не дают отдохнуть на своей даче?»